На базе командования взял Лекс и принял решение вызвать на допрос нескольких офицеров со второго уровня. Допрос ведут Вера и Надана в конференц-зале. Картолонец со зверским лицом задает вопросы. Надана делает вид, что читает с экрана, а сама считывает фон. Просматриваю ее и с удовлетворением отмечаю, что ее способность подросла на единичку и теперь оценивается программой Паранормальные способности, телепатия три. Захожу к лексу в кабинете. Он переводит взгляд с экрана компьютера на меня и отчитывается. Пока нет распоряжения от босса, то есть тебя, я заказал симуляторы, чтобы наши люди учились управлять флайерами. Отличное решение. Меня интересует сайт оплота и заявки. «Нужно пообкатать систему и предоставить общественности отчет о нашей деятельности. А заявки должны пробирать до костей вызывать резонанс. Есть что-нибудь такое?» Лекс отодвигается вместе со стулом, пропуская меня к экрану. Беру стул и усаживаюсь рядом. «Шестьдесят заявок на данный момент. Кто их обрабатывает?» «Пока я сам». Но мне нужен помощник. Девочка на Наданы, как ты понимаешь, не подошла, а моя избранница слишком ревнива. Есть люди на примете, — говорю я. Но грядут глобальные события и пока не до кадров. А костяк я должен формировать самолично. Показывай заявки. Сегодня нужно обработать пять, заодно проверим в действии парней Тейна. Надана с самозонками тоже будет участвовать. Ты уверен, что это своевременно? Или Гискон заказал шоу? Кстати, нужен будет наш личный оператор, и монтажер не помешал бы. Все будет. Давай заявки. Пять самых резонансных. Пожалуйста. Второй уровень, третья ступень, сектор А-322, пишет женщина. Пересказать или сам прочтешь? Предвидимый ответ, он отодвигается, уступая мне место у монитора. Здравствуйте. Меня зовут Рамиле Торрес. Не верю в их но все же. Мой муж погиб в Картолонии месяц назад. Если бы он был жив, то этого не случилось бы. У него несколько орденов до заслуги перед Карфагеном, служба в горячих точках. Я тоже служила, пока не родила сыновей. На собранные деньги мы купили новый дом в указанном секторе. Всю жизнь копили, рисковали. Наши конурки продали, думали, заживем. Сделали ремонт, въехали, и тут выясняется, что место, где стоит восемь домов, в том числе и наш, отдают под развлекательный центр, а нам компенсируют затраты. То есть платят копейки, ведь за прошедший год деньги обесценились, и мы на них не купим даже убогую конуру рядом с мусорным отстойником. Вы наша последняя надежда. Все суды нам отказали, и мне остается только прыгнуть со стены. Не хочется жить в мире, где кто угодно может сделать с тобой что угодно. Все документы прилагаются, они в полном порядке. Завтра должна приехать техника сносить наши дома. Мы не выйдем, будем отстаивать их до последнего. Помогите, пожалуйста. Это крик отчаяния. Подождав, пока дочитываю, Лекс откидывается на спинку кресла и говорит... Завтра это сегодня. Такое часто происходит. Обычно поднимается шум, но сейчас пострадавших мало. Они вряд ли отобьются. Документы проверил, они и правда в порядке. Отлично, беремся. В инстанции не им журналистов я организую. Что еще? Ну вот, жена начальника отдела полиции грозит самоубийством, потому что он отобрал у нее детей и выставил из дома, в чем мать родила. Аналогичное дело. Богатые родственники отсудили имущество у бедных и угрожают им расправой. Ну и жалобы от родственников безвинно осужденных. Проверил. Все похоже на правду. Вот десять дел пометил. Просмотри и выбери. Алекс, молодец. Отобрал жалобы с разных ступеней. В дальнейшем обращения будут проверять специально обученные сотрудники ведомства. Сейчас же мне нужны баллы от программы. Ну и следует прорекламировать деятельность оплота, пусть чиновники готовят вазелин. Останавливаясь на жалобе Рамили, обращении матери парня, которого безвинно собираются приговорить к смертной казни, обвинив в убийстве трех девушек, в этом случае заодно и проверим, не маньяк ли он. Третья заявка – вымогательство должностного лица. Четвертое – удержание под стражей невиновного и шантаж полицейских. Пятое – жены полицейского, вышвырнувшей ее на улицу и лишившего родительских прав. Я должен призвать зло к ответу. Вот только дадут ли мне за это очки? Вдруг они начисляются только за уголовные преступления, вершимые здесь и сейчас? Заодно и проверю. Выступив вместо «Лексу», связываюсь с «РАМ». Организуй мне пресс-конференцию. Журналисты должны быть от трех-пяти каналов, в их числе Мариам Лин. «Как быстро надо», — ответили усталым голосом. «Срочно, в течение часа справишься?» Следует тяжелый вздох. «Постараюсь». В своем кабинете, чтобы не тратить время даром, связываюсь с «Эдом» через посредников. На парне лица нет, глаза ввалились, он потускнел и осунулся. При виде меня он вяло кивает и забожает улыбку. «Привет, Эд. Пожелай мне удачи. Если все получится, тебя сегодня вечером освободят. Я уж думал, что ты обо мне забыл. Не дают с тобой связаться. Хорошо, хоть домой дозвонился. Нет, я не забыл о тебе». Просыпается злость на самого себя. Вот он, человек, из-за которого погибла Элиса. Его четвертовать мало, а я с ним сисюкаюсь. Но беру себя в руки, ведь это такая же жертва, как и Элиса. Не представляешь, сколько дел Хотя нет, представляешь. До связи, Эд. Погоди. Он поднимается, делает шаг вперед, чтобы казаться ближе. Я много думал. Спасибо тебе, Леон. Другой решил бы мою судьбу очень быстро, А ты еще и помочь пытаешься. Я своих не бросаю. До связи, Эд. Лишь отключившись, замечаю, что до боли сжимаю кулак, и ногти впились в ладонь. Моя цель не жертва обстоятельств, Эд. А и тарх. Я уничтожу его. А если он попадет ко мне живым, то умирать будет долго и мучительно. Молить устанет о смерти. Связываюсь с Наманом, узнаю, что у Трикстера все в порядке, новый дом им нравится, а особенно нравится еда. Большая часть взрослых и детей, не привыкших к натуральной пище, мучаются животами. Передаю привет гид или детям, прерываю связь. Отвечаю на вызов РА, подтверждающего, что журналисты будут. Он уже запрограммировал старт площадки, готовые принять их флайеры. Осталось встретить гостей со второго и третьего уровней. и выдать пропуски, которые он уже выписал. Едва заканчивая с ним, меня вызывает Гискон, помеченный как приоритетный контакт. Эзер сразу переходит к делу. Аналитики предлагают предъявить магонам официальное обвинение в саботаже, предоставить записи с камер, в том числе в фрагмент твоей беседы с лидером озверевых. «Ульпиан будет настаивать на невиновности своего человека, и это послужит причиной для переговоров, где мы раскроем козыри». «Как у тебя движется, ты понял, что?» «Пока не знаю, только организовался, надеюсь на положительный результат». «Горю желанием поскорее приступить к наказанию преступников, но предстоит еще и встреча с журналистами». «В кабинет врывается моя Миранда, кивает на дверь». — Лексус уже ушел, встречайте журналистов. Скоро они будут здесь. — Спасибо, дорогая. Я в конференц-зал. Журналистов четверо. Столько же операторов. Сканирую каждого, ведь теперь любой может быть носителем программы на ликвидацию меня. Все чисты. Мариам выделяется среди них, как оранжевый осенний лист. Кивает мне и становится возле крайнего кресла, имитирующего детектор лжи. Оператор устанавливает камеру и наводят на меня. Дронов использовать запрещено, и журналисты работают по старинке. Жду, пока все подготовятся и говорю. Съемку начинаем на счет три. Раз, два, три. Здравствуйте, меня зовут Леонард Тальпалис, я возглавляю ведомство «Оплот». Наша задача... Борьба с коррупцией и защита тех, чьи гражданские права грубо нарушаются инстанциями, призванными вас оберегать. Сегодня третий день нашей работы. Что я хочу сказать? Настали темные времена, времена беззакония. Нет белого судьи, что постановить взорвавшееся варьё. А раз нет судьи, мы сами станем судьями. Поможем тем, кто думает, что остался без защиты – И последний его шаг вниз со стены ступени. Смотрите, все то, что вы увидите, только начало. Делаю грозное лицо и повышаю голос над тон. Смотрите, потерявшее страх жулье. Я обещал зачистить братство топора и начал это делать. Обещал отдать под суд коррумпированных чиновников. Не сомневайтесь, скоро придет их черед. Нам поступили жалобы на произвол властей, заявок около сотни. Пока у нас нет ресурса, чтобы обработать их все, и я выбрал те, где нарушения очевидны. Вы те, кто поверил в меня, будете участвовать в восстановлении правосудия вместе со мной. Я хлопаю в ладоши и направляюсь к выходу под прицелом камер. Приступим. Журналисты бросаются ко мне окружают... Я вывожу письмо-жалобу, скачанное на коммуникатор, бросаю в общий доступ, жду, пока они его скачают. Вот наше первое дело. Приступаем. Подхожу к стене и по внутренней связи объявляю. «Боевая звезда, 1 и 2. Готовность на старт!» Мобили уже ждут нас, и распугивая мирных бет, мы отправляемся на старт-площадку. Я, Надана с амазонками, Дэн земляками все одеты в черные защитные костюмы. Третий мобиль выделен для журналистов. Разместят их в третьей осе. Для солидности мы будем использовать шесть флаеров, при том, что обойтись можно и тремя.